Голова семьдесят первая. Бездна. На примирении Лот охранял свою королеву, стоявшую в тени мостика в окружении двенадцати рыцарей. Один из верхних парусов горел. Палубу устилали тела. Пушки по команде боцмана выбрасывали цепные ядра. Осадные машины из гнездовья стреляли абордажными крючьями, спутовавшими лапы и хвосты. Пушкари, как могли, старались не задеть восточных драконов. Иные из них взлетали в небо, обвивая огненных тварей, как удавы душат добычу. Остальные применяли другой прием. Разогнавшись над волнами, они с силой вскидывались вверх и взлетали над поверхностью. Один щелчок челюстей, и дракон утаскивал жертву на глубину. Вода струилась с их реющих над примирением тел. Огонь кашлял, задыхаясь под струями. Собран не снимал руки с рукояти меча добродетели. Она видела, как женщина, отделившись от воинства Фериделла, опустилась на палубу вызова. Калайба и низкая ведьма. «Эда схватится с ней!» — перекрывая грохот, крикнула Собран. «Пусть кто-нибудь отвлечет ведьму, даст ей время ударить!» Драконий флот неуклонно приближался. Над примирением нависли квадраты красных парусов. «Круто вправо!» — прокричал капитан. «Ушкари отмена прошлому приказу!» Огонь по тому кораблю!» Страшный вопль дерева и металла. Вражеский корабль протаранил опал. «Ладно!» — крикнул королеве лот. «На вызов!» Рыцари-телохранители уже пришли в движение. Прикрывая собой собран, они кинулись через палубу. На бегу рыцари сбрасывали тяготившие их доспехи. Нагрудники, поножи, наплечники звенели от доски. Пушки в упор били по вражескому кораблю. Мечи Капитан обнажил свой. «Шлюпку, ее величеству!» «Некогда!» — крикнул в ответ лот. Капитан скрипнул зубами, волосы липли к его щекам. «Так забирай ее, артелот, и не оглядывайся!» — ответил он. «Быстро!» Сабран взобралась на борт. Лот встал рядом с ней, и она сжала его руку. Волны приняли всех. Тони через палубу вызова метнула в калайбу огонь. Язычки пламени заплясали вдоль досок настила, застревая в лужах драконьей крови. Встречая ответный удар ведьмы, лютый красный огонь, жар которого высосал из воздуха влагу, она сжала приливную жемчужину. Морская вода ударила в борт, покачнула корабль, и огни затухли. Солдаты и лучники разбежались от их поединка. Весь корабль стал полем боя для двоих. Калайба легко, молниеносно меняла птичий облик на женский. Таня бессильно вскрикнула, когда клюв рассёк ей щёку, а когти чуть не вырвали глаз. Вместе с ведьмой менялся и оскалон. Калайба-человек размахивала мечом, и когда Тани, отбивая удар, смыкала с ней клинок, приливная жемчужина пела в ответ. «Я слышу её!» — выдохнула Калайба. «Отдай!» Тани ударила её лбом в лоб и пустила в ход скрытый до сих пор нож, задев в ведьме щёку. Калайба пошатнулась, вспыхнули округлившиеся глаза, ручейки крови затянули лицо кружевом. Из её черепа проросли оленьи рога, и вот она уже окровавленный белый олень, жуткий и тяжёлый, а меча опять не видно. Тани силы жемчужины отшвырнула как отриса. Сиден отточил её чувство, придал проворство членам. Сама бы она не смогла уклониться от грохотавшего копытами оленя. А так успела увидеть серебряное остриё, и когда олень опустил голову, мете насадить её на рога, скинула меч, срубив отросток. А палуба Калайба ударилась в человеческом обличье. Кровь стекала по её плечу, из которого оказался вырублен кусок мяса, а рядом с ней лежала скалон, украшенный рубиновыми каплями. тани бросилась к мечу, но в руках ведьмы уже горел огонь. Танец скочила за мачту. Красный язык пламени, опаливший ей бедро, был горячее расплавленного железа. Она не сдержала крика. С полными соли глазами она раздавила боль и помчалась по палубе. Остановилась у самой кормы. На вызове стояла королева Сабран. Артелот прикрывал ее мечом, а двенадцать телохранителей рассыпались веером по сторонам от них. Со всех текло ручьем. «Сабран!» — выдохнула Калайба. Королева резанула свою прародительницу взглядом. «Лицо в лицо, не различишь». «Ваше Величество!» — заикнулся один из ее охраны. Все они переводили взгляды с королевы на ее точное подобие. «Тут колдовство!» «Отступите!» — сказала охране собран «Да уж, будьте любезны, доблестные рыцари! Мой отпрыск заслуживает повиновения!» Калайба зажала в кулак, игравший на ладони огонек. «Разве вы не узнали во мне девы про матери и Ниса?» Рыцари остолбенели. Не шевелилась и королева. Левой рукой она сжимала рукоять кинжала. «Ты подделка под меня», — обратилась к собран-калайба. «Как твой меч — дешевая подделка моего». Она подняла оскалон. Собран съежилась. «Я не хотела верить Эде», — проговорила королева. «Но вижу, моего сходства с тобой отрицать невозможно». Она шагнула к ведьме. «Ты отняла у меня ребёнка и низкая ведьма. Ответь, ты так много потрудившаяся для основания дома Беретнет. Зачем ты его погубила?» Калайба прикрыла пальцами огонь на ладони. «Один из недостатков бессмертия», — сказала она. «Всё, созданное тобой, представляется слишком мелким, приходящим. Картина или песня, или книга — всё тленно. А вот шедевр, переживший годы и века. «Не могу описать, какое он приносит удовлетворение. Видеть, как сделанное тобой при твоей жизни превращается в чужое наследство». Клайба погладила скалун пальцем. «Голиан с первого взгляда на Клеолинду Аньеню возжелал ее. Это я вскормила его на своей груди. Я дала ему меч, в котором сошлись все мои достижения. Я была прекрасна, а он желал ее больше всего на свете». Больше меня. Так это от безответной любви, спросила Сабран, или из ревности? Думаю, понемногу от того и другого. Я тогда была моложе, пленница нежного сердца. Тани уловила какое-то движение в тени. Сабран чуть сдвинулась влево. Калайба развернулась вслед за ней. Здесь на деревянном островке палубы они стояли как воки урагана. Ни один змей не дохнул огнем вблизи ведьмы. На моих глазах Энис вырастал в великое государство. «Сперва мне этого было довольно», — сказала Калайба. «Видеть, как мои дочери процветают». «Это возможно и теперь», — решилась Сабран. «Я осталась без матери, Калайба. Я была бы рада другой». Калайба запнулась. На миг лицо ее обнажилось наравне с телом. «Нет, мое подобие», — также мягко ответила она. «Я намерена стать королевой, какой была когда-то. Я сяду на трон, которого тебе не удержать». Ведьма шагнула к собран. Рыцарь и телохранители наставили на нее острия мечей. «Я тысячу лет смотрела, как правили мои дочери. Слушала, как вы клеймите безымянного в своих проповедях. Вам невдомек было, что путь вперед лежит лишь с ним вместе. Когда королевой стану я, и низ избавится от пожаров». Он станет страной драконов под их защитой. А люди не узнают, что тебя больше нет. Они будут ликовать при вести, что собран девятая примирившись с Безымянным, разделила его бессмертие и будет править вечно». собран крепче стиснула кинжал. «Она чего-то ждет», — догадалась Тани. Взгляд королевы метнулся за спину ее ведьмы-матери, к носу корабля. «Не верится мне в эти красивые слова». с жалостью в голосе произнесла Сабран. «По-моему, это просто последняя ступень твоей мести. Тебе хочется стереть все следы Галиана». И улыбка у нее была жалостливая. «Сердце твое также не свободно, как прежде». Калайба вдруг разом оказалась прямо перед ней. Телохранители дернулись к ведьме, но поздно. Она стояла уже слишком близко, успела бы убить королеву при первом выпаде против нее. Сабран замерла, когда колдунья отвела с ее лба мокрую прядь. «Мне будет больно», — заговорила Калайба, — «причинять тебе боль». «Ты моя, но безымянный несет в этот мир величие. Такого величия даже тебе не достичь». Она поцеловала Сабран в лоб. «Отдав ему тебя, я докажу, что дорожу им больше всего на свете». Сабран вдруг обхватила ведьму обеими руками. Таня обомлела от неожиданности. «Прости меня», — сказала королева. Калайба высвободилась, сверкнула глазами, извернулась стремительно, как скорпион, и в ее ладони снова блеснула красная молния. Клинок пронзил ее насквозь. Клинок из тирена. Осколок кометы. Калайба резко втянула воздух. Она уставилась на кровь, уносившую с собой ее жизнь. а её убийца тем временем откинула скрывавший лицо капюшон. «Я сделала это ради тебя», — Эда повернула клинок, вгоняя его глубже в рану. «Я унесу тебя к твоему боярышнику, Калайба. Да подарит он тебе покой, которого ты не нашла здесь». Тёмная кровь в сердце текла по груди ведьмы мимо пупа. Даже бессмертные истекают кровью. «Эда Сакнара!» Имя в ее устах прозвучало проклятием. «Ты знаешь ли, очень похожа на Клялинду!» Кровь запеклась у нее на губах. «Столько веков миновало, и вот передо мной ее дух. Она пережила меня». Наваливаясь на клинок, и низкая ведьма страшно закричала. Вопль разнесся над водой, уходя вдали бездны. А скалон выпал у нее из руки, и Собран подхватила его. Последним усилием Калайба сжала ее горло. «Твой дом», — шепнула она в лицо королеве, «выстроен на бесплодной земле». Эда отрывала от Собран руки ведьмы, но та сжимала ее, как тисками. «Я вижу впереди хаос, Собран Девятая. Берегись пресной воды». Стиснув зубы, Эда выдернула клинок и новая кровь вхлестнула из калайбы, как вино из меха. К тому времени, как ее тело повалилось на палубу, глаза ведьмы застыли холодными мертвыми изумрудами. Королева Сабран молча взирала на ногое тело своей прародительницы, зажимая одной рукой горло, на котором уже наливались следы пальцев. Эда, сняв с себя плащ, накрыла ведьму, а не в это время подобрала меч убитого Сейкинса. Над и флотом зазвенел гонг. Паруса вызова наполнились ветром. От того же ветра забился над кораблём сейкинский флаг. Даже пушечный гром стал глуше в этом сверхъестественном дыхании. «Ну вот», — спокойно проговорила Эда. «Он идёт». Таниф смотрелась в небеса. Огнедышащие, как скворцы, сбивались в стаю, в плотную тучу крыльев. Кружились в приветственном танце. Море вдали взметнулось вверх. Воды бездны вела судорога. Панические крики пронизали ночь. Это волны обрушились на суда флота. Тани, которую Крен отбросил на планшир, не в силах была оторвать взгляда от горизонта. Волна затмила звезды в небе. В ее бурлении обозначилась огромное тулово. Тони наслушалась сказок об этом звере. Все дети росли на истории о твари, Выпалши из недр горы, чтобы терзать мир. Она видела изображения, сочно раскрашенные позолотой и красным лаком, с чёрными пятнами туши на месте глаз. Но ни один художник не передал огромности врага и внутреннего огня, которым тлело его тело. Никто из них не видел этого своими глазами. Размах крыльев, накрывших бы два лакустринских галеона, зубы чёрные, как его глаза — Грохотало небо, раскатывались удары грома. Молитвы на всех языках. Драконы с гулкими криками взмывали над морем навстречу врагу. Стрелки на вызове наложили стрелы на тетиву, а на повелители грома лучники меняли прежние стрелы на длинные, оперенные пурпурными перьями. Отравленными стрелами можно было свалить виверну или какатриса, но эту чешую они не пробьют. Надежда только на меч. Эда подняла осколон. «Тани!» — крикнула она, перекрывая гул. «Возьми его!» Тани взвесила меч в мокрых ладонях. Девушка ожидала тяжести, а он оказался невесомым. Меч, способный сразить истинного врага Востока. Меч, которым она могла бы вернуть утраченную честь. «Иди!» — подтолкнула ее Эда. «Иди!» Тани собрала все свои страхи и загнала их в самый тёмный угол души. Проверила, хорошо ли держится на поясе чужой меч. А потом, держа скалон в руке, по вантам вскарабкалась на самую верхнюю рею и взглянула в небо. «Тони!» — она оглянулась. Из волн поднялся сейкинский дракон с серебряной чешуёй. «Тони!» — махнула ей всадница. «Прыгай!» Раздумывать было некогда. Тони бросила тело в пустоту. Одетая в латную перчатку, рука ухватила ее за плечо и втянула в седло. Аскалон едва не выскользнул из объятий Тани, но она крепко прижала его локтем. «Давно же не виделись!» — выкрикнула Анрен. В седле для двоих кое-как хватало места, но второму всаднику не за что было держаться. «Анрен!» — начала Тани, «Если достойный морской начальник узнает, что ты взяла меня...» «Ты всадница, Тони!» — глухо прозвучало из-за маски. «А законом здесь нет места!» Тани вложила с в вседельные ножны и закрепила меч. Мокрые пальцы, холодные как лед, стали неуклюжими. Ножны делались для клинка намного короче, но и такие удерживали меч лучше, чем сумела бы она. Анрен, видя, как она мучается, полезла в сидельную сумму и передала Тани пару перчаток. Та натянула их на руки. «Надеюсь, ты в своих странствиях нашла способ убить безымянного», — сказала Анрен. «У него на груди одна чешуя слабее других». Тани приходилось кричать, чтобы подруга услышала её сквозь звон оружия и рёв огня. «Её надо сорвать и воткнуть этот меч в тело под ней!» «Думаю, мы справимся!» Анрен крепче сжала седельную луку. «А как, по-твоему, Нарума?» Её дракон согласно зашипел. Из его ноздрей бил пар. Тани держалась за Анрен. Ее волосы бились у щек подруги. Сейкинские драконы собирались вместе. Почти у всех всадников были луки или пистолеты с пружинным замком. Огнедышащие тоже слетались к своему господину, сбиваясь в рой перед ним. не чувствовала, как похолодело Анрен. Ни выучка, ни принесенные жертвы не подготовили их к такому. Это была война. Нарума держался ближе к первому ряду, за спиной трех старейшин. Атаку возглавила туку посеребренная, с пристегнувшимся к ее седлу морским начальником. Рядом с ней вел лакустринцев имперский дракон. Тони заслонила глаза от дождевых капель, вгляделась. На спине лакустринского дракона прилепилась маленькая фигурка Вечного Императора. Тони, собравшись с духом, крепко обхватила Анрен. Великий Нарума, заворчав, опустил голову. Толчок, с которым они врезались в стаю, Едва не выбросил Тани из седла. Она вцепилась в Анрен, которая рубила мечом крылья и хвосты, между тем, как Нарума гонял рога во всё, что возникало на его пути. Не осталось ничего, кроме рёва и грохота, воплей смерти, дождя и потерь. На миг Тани почудилась, что всё это — страшный сон. Молния сверкнула сквозь сомкнутые веки. Открыв глаза, Тани встретила взгляд безымянного. Тот смотрел ей в душу, а когда он открыл пасть, она увидела смерть. Дымный огонь валил из разинутых челюстей. В ночи, словно извергался вулкан. Драконы старейшины разделились, пропуская безымянного мимо себя и вцепились ему в бока. Однако Нарума, как его всадница, предпочитал действовать не по правилам. Он поднырнул под адское пламя снизу и перевернулся. они еще крепче ухватилась за анрен, когда мир встал на голову одна из дракон пыталась увернуться от разверстой пасти, но безымянный перекусил ее надвое блеснули посыпавшиеся из его зубов чешуйки словно в воздух подбросили горсть монет тони стало дурно при виде двух половин дракона погружающихся в море дым забивал ей грудь и слепил глаза кровь прихлынула к голове они прошли под безымянным так близко что жар его брюха опалил ей кожу и почти лишил дыхания. С разворотом Нарума Анрен взмахнула своим мечом. Он выбил искры из красной чешуи, но не оставил на ней отметины. Нарума завилял между шипами бесконечного хвоста, а потом они взлетели еще выше, выше зверя, возвращаясь к стае. «Я вижу тебя, всадница!» Тани уставилась на безымянного. Его глаза смотрели на нее. «Твой клинок мне хорошо знаком», — голос звенел в каждой щелочке ее разума. «Прежде им владела Белая. Ты убила ее ради него. Как надеешься убить меня?» Она вскинула руку к виску. Его ярость отзывалась во всех ее костях, в пустотах черепа. «Надо подобраться ближе», — тяжело выдохнул Анрен. Нарума ворвался в гущу стаи, Но дышал он так же тяжело, как его всадница. Вода запеклась на его боках. «Я чую горящий в тебе огонь, дочь Востока. Скоро твой пепел развеется над морем. По мне так и пристала той, что плавает с водяными слизнями». Слезы текли по лицу Тони, голова готова была лопнуть. «Тони, что с тобой?» «Анрен!» — ахнула она. «Ты слышишь его голос? Чей голос?» «Она меня не слышит. Слышит только вкусившие от деревьев познания», — сказал Безымянный. Тони всхлипнула от боли. «Я рожден от огня, выкован в горне, из которого тебе досталась одна искра. Поэтому, пока ты жива, я буду жить в тебе, в каждой твоей мысли». «В каждом воспоминании!» Один из сейкинских драконов, отделившись от строя, тараном ударил безымянного в шею. Тиски на ее разуме разжались. Тони, дрожа всем телом, навалилась на спину Анрен. «Тони!» Вражеская стая вцепилась в Нарума. Имперский дракон, почти не уступавший чудовищу величиной, пробился сквозь рой и с могучим ревом рванул безымянного зубами. Взлетели золотые искры. и впервые в этой вековечной броне показались прорехи. Безымянный повернул голову, оскалил зубы, но имперский дракон был уже недосягаем для него. Анрен колотила кулаком по воздуху перед собой. — Зоосейки! — орала она. Всадники подхватили ее крик. Тони чуть не сорвала себе горло. Морской начальник протрубил в раковину, собирая драконов для новой атаки. На этот раз встретившая их стая сплотилась еще гуще, в стену крыльев. Огнедышащие оставляли в покое корабли, слетаясь на защиту своего повелителя. Их ряды сомкнулись вокруг Безымянного, а тот уже приближался к флоту. «Не пробьемся!» — Анрен вцепилась в седло. «Нарума, неси нас в первый ряд!» Тот басовито заворчал, догоняя собратьев. Танина напряглась, когда морской начальник обернулся к ним лицом. Анрен. Развернув сигнальный веер, дала ему знак «прекратить атаку». Морской начальник ответил сигналами своего веера. Он предлагал им зайти сверху. Другие всадники передали сообщение дальше. Они взмыли вверх, к луне. А когда в едином порыве обрушились на стаю, Тони пришлось сощуриться. Ветер трепал ей волосы. Она потянулась к скалону и извлекла его из ножен. Теперь удар за ней. Только что им навстречу поднимались огнедышащие, и вот перед глазами Тони одна темнота. Нарума взревел. Голубое сияние пробилось между его чешуями, прежде чем вырваться изо рта. У Тони каждый волосок встал дыбом. Нарума насадил на рог амфиптеру, и в тот же миг из сутолоки боя ударила другая молния. Она скользнула по доспеху Анрен, а Тони пришлась в голую кожу плеча. У нее остановилось сердце. Молния поразила Виверну, но до того подожгла одежду на Тони. Анрен выкрикнула её имя, но Тани уже сорвалась с драконьей спины и провалилась во взбаламученное небо. Ветер смял на ней рубашку, но не справился с горящим подкожей, добела раскалённым пламенем. На миг Тани ощутила себя невесомой. Она ничего не слышала, ничего не видела. А когда пришла в себя... Огнедышащие остались далеко наверху, а внизу бушевало черное море. асколон вывернулся из руки, серебряная вспышка, и он исчез. Все пропало. Меч потерян. Одна только смерть ждет их на закате этого дня. Надежда канула в море, но тело отказывалось сдаваться. Какой-то глубинный инстинкт заставил вспомнить, чему ее учили. В домах учения каждому объясняли, что делать. свалившись с драконьей спины, чтобы осталась надежда выжить. Тани обратилась к бездне лицом, широко раскинула руки, словно хотела ее обнять. И тут под ней развернулась зеленая полоса. Падающую Тани обвила кольцо хвоста. «Я с тобой, Тани!» — Нейматун подняла ее к себе на спину. «Держись!» — Тани распластала пальцы по мокрой чешуе, выдохнула. Нейматун. Жгучий алый плющ тянулся от ее плеча вниз по правой руке и к шее. «Наиматун!» — Тани задыхалась. «Я потеряла Аскалон!» «Нет!» — сказала та. «Еще не совсем. Он упал на играющую жемчужину!» Таня опустила взгляд на корабли. Не верилась, что меч нашел палубу среди бескрайней водной равнины. И тут она увидела струю огня. Роняющий кровь с покалеченным крылом Фериделл запрокинул голову и спустил протяжный звук, исходивший с самого нутра. Даже Тани поняла — это призыв. Орда у них над головами беспорядочно заметалась. У нее на глазах половина огнедышащих отпала от безымянного, спускаясь к Фериделлу. «Пора — Пора! — крикнула Тони. «Давай на — Давай, Нейматун! Дракана не промедлила. Она уже летела навстречу врагу. Цель ему в грудь! Та не обнажила висевший на поясе меч. Дождь хлестал ей в лицо. «Нам надо вскрыть чешую!» Нейматуна скалила зубы. Она протаранила остатки передового драконьего войска. Другие драконы окликали ее, но она не слушала. В полыхнувшем ей навстречу огне и дыму она по дуге взмыла над безымянным и обвелась вокруг его тулова, так что голова ее оказалась под брюхом, недосягаема для огня. Она сжимала витки, и Тони услышала, как потрескивают ее чешуи. «Вперед, Тони!» — выдавила дракана. Забыв страх, Тони спрыгнула с ее спины и уцепилась за пластины панциря. Она обожгла руки сквозь латные перчатки, продолжала карабкаться, раскачиваясь, чтобы дотянуться до края следующей, отсчитывая чешую вниз от горла безымянного. Добравшись до двадцатой, она увидела щель. место где шрам мешал пластине гладко прилегать к телу раскачавшись на одной руке она поддела своим клинком чешую уперлась сапогами в следующую под ней и со всей силы навалилась на рукоять из разинуой пасти безымянного вырвалась вся преисподняя но тони обливаясь потом и задыхаясь под огненной струей держалась крепко визжат на туги она давила на рычаг всем телом Клинок меча переломился. Тани соскользнула на десять пядей вниз, прежде чем выбросила руку, чтобы ухватиться за новый выступ брони. Руки у нее дрожали. Вот-вот сорвется. И тогда, с боевым кличем, отозвавшимся у Тани в костях, вздыбилась Наиматун. Зажав обломок клинка между двумя зубами, она дернула головой, начисто сорвав пластину чешуи. От голой шкуры под ней валил пар. Тани вскинула руку, спасаясь от ожога, и соскользнула с брони. Пальцы ее поймали зеленую гриву. Она снова подтянулась на спину Наиматун и тотчас ее дракана развернулась, открыв выжженные сухо чешуйки, и погрузилась в море. Тани задохнулась от смрада раскаленного металла. Безымянный несся за ними. В глубине его пасти, в горле, метались искры. Наиматун заскулила, когда бритвы зубов сомкнулись на ее хвосте. Этот звук пронизал Тани судорогой. Она выхватила из-за пояса нож, обернулась всем телом и метнула его в провал черного глаза. Зверь разомкнул челюсти, но не раньше, чем они порвали насквозь чешую и плоть. Нейматун кувырком полетела в бездну, рассыпая брызги крови. «Нейматун!» Тани подавилась ее именем. «Нейматун! Дождь стал серебряным. «Найди меч!» — успела сказать ей Дракана. Голос её угасал. «Кончать надо здесь. Сейчас!» Протазан солдата едва не вспорол Эдди У вояки взмок лоб, он обмочился, отрясся так, что зубы лязгали. «Брось драться, дурень безмозглый!» — крикнула ему Эда. «Бросай оружие или пеняй на себя!» На нём была кольчуга, и чешуйчатый шлем, глаза измученные в красных прожилках, но им владело что-то сильнее рассудка. Он снова замахнулся, качнувшись маятником, и тогда Эда, поднырнув под его руку, ударила мечом вверх, скрыв солдата от живота до плеча. Он был из драконьего флота. Из калинца дрались как одержимые, а, может быть, одержимыми и были. Всеми владел страх за оставшиеся в Карскара семьи, если они проиграют сражение. Безымянный кружил высоко над флотилией. Эда видела, как он метался, как от него отделилась бледно-зеленая полоска. Звуки драконьей речи гулко разнеслись над волнами. «Меч!» — взревел Феридел. «Ищите меч!» Половина из калинских солдат послушно забегали, другие бросались в море. По воде расплывались пятна крови и защищавшего корабли воска. Он, в конце концов, расплавился и стёк с бортов. Виверна, спустившись к самым волнам, подожгла качавшиеся на воде обломки. Взвыли варившиеся заживо моряки и солдаты. Эда чашечкой окровавленной ладони прикрывала отливную жемчужину. В ней что-то слабо гудело, словно билось крошечное сердце. «Ищи меч!» Жемчужина звала самая себя, взывала к звёздам. Эда, перешагнув еще один труп, приблизилась к форштевню. Гул стал затихать. Она вернулась к корме, усилился. Из оставшихся на плаву кораблей, ближе всех прямо перед ней, находилась играющая жемчужина. Эда нырнула. Ушла глубоко под воду. Вспышка осветила ей путь. Где-то опять взорвался порох. «Дочь залы!» Она знала, что этот голос звучит только у нее в голове. Такой отчетливый, такой мягкий, словно говорящий был рядом, дышал в ухо, но под водой ей почудилось, что он исходит из самой бездны. Голос безымянного. «Я знаю твое имя, Эда Сакнара». Мои слуги произносили его шепотом, голосами, полными страха. Они шептали о корне апельсинового дерева, о корне, протянувшемся далеко в мир. и все же горящим золотым солнечным блеском. Я слуга Клеолинды Змей. Она откуда-то знала, как говорить с ним. Этой ночью я завершу ее труд. Без меня вы не способны объединиться. Вы погрязнете в войнах за богатство и веру. Вы будете враждовать между собой, как враждовали всегда, и прикончите сами себя. Эда плыла. а на коже чувствовала звон белой жемчужины. «Зачем тебе отдавать жизнь?» Пробив головой поверхность воды, она плыла дальше. «Иной пламень горит в твоем сердце. Служи не ей, а мне, и я пощажу, собран беретнет. Иначе, — сказал голос, — я ее сломаю». «Прежде тебе придется сломать меня, а я не так легко ломаюсь». Она подтянулась на борт и встала на ноги. «Да будет так!» И безымянный проклятие народов обрушился на корабль. Все огни над бездной погасли. Эда слышала только крики, кричали в страхе перед смертью, тенью спускавшейся с небес. Лишь звездный свет пронзал темноту, но в этом свете сиял аскалон. Она бежала по палубе играющей жемчужины. Весь мир потемнел. Остались только стук сердца и меч. Она напрягала волю, призывая силы, какие наполняли мать в тот день в Лазии. Меч в руках. Безымянный раскрыл пасть, белое солнце восходило из нее, Эда видела прореху в его броне. Она подняла меч, созданный Калайбой, ставший оружием Клеолинды, тысячу лет прожившей в песнях. Эда по рукоять погрузила его в плоть. Аскалон ослепил ее сиянием. Мгновение было дано ей, чтобы увидеть, как кожа рук исходит жаром. Мгновение, вечность, нечто между. А потом меч вывернулся из пальцев. Зверь взлетел высоко над палубой, над планширом, в море. Груда чешуи заскрешетала по кораблю, срывая обшивку. Силы ушли так же внезапно, как явились. Она выгнала клинок ему в сердце, до которого не дотянулась мать. Но этого было мало. Его надо до смерти сковать в бездне, а ключ был при ней. Жемчужина плыла перед глазами. Скрытая в ней звезда освещала мрак, как ей хотелось уснуть навеки. Второй светоч зажегся среди теней. Молния, мерцающая в огромной паре глаз. Тани и ее дракон. Из воды протянулась рука, и, собрав скудные остатки сил, Эда сжала ее. Они поднялись из моря к звёздам. Тони держала в одной руке голубую жемчужину. Безымянный бился в бездне, запрокинув голову и зарыгая огонь, как извергается лава из земных недр, и осколон всё ещё торчал в его груди. Тони накрыла ладонь Эды своей, протиснула пальцы между пальцами, так что отливную жемчужину держали теперь они обе, и прижимали к замирающему сердцу. «Вместе!» — шепнула Тони. За Непора, за Клеолинду. Эда медленно протянула другую руку, и пальцы их переплелись вокруг приливной жемчужины. Мысли помрачались с каждым выдохом, но ее кровь сама знала, что делать. Это коренилось в ней глубоко, как корни древнего дерева. Они оплели его коконом, сплетая паутину из волн. Воздух наполнился паром, когда они погрузили безымянного в океан. и темнота погасила раскалённый уголь его сердца. Он в последний раз взглянул на Эду, и она заглянула в него. Вспышка света из вскрытого скалоном чудовища ослепила её. Зверь горы спустил вопль и скрылся. Эда знала, что пока дышит, будет слышать этот звук. Он будет отдаваться в самых тревожных снах, как песня над пустыней. Драконы Востока нырнули за ним, чтобы проводить к могиле. Море сомкнулось над их головами, и бездна утихла.